Они стояли в дверях, невысокие, щуплые. Один темноволосый, другой пепельно-русый, почти седой. Такая же мучнистая кожа, как у Вальтури, Хотя нет, у этих менее заметно. Впрочем, сложно сравнивать, ведь на вальтуре я смотрел еще человеческим взглядом. Узкие, юркие глаза, цвета насыщенного красного вина, никакой молочной пленки. Незамысловатая черная одежда вполне сойдет за современную, но чувствуется древний покрой. Увидев меня, темноволосый расплылся в улыбке. «Ох, Карлайл, значит, все-таки есть грешок?» «Это не то, что ты думаешь, Стефан». «Как мы уже сказали», — ответил Рус, — «и нам все равно». «Тогда, Владимир, будьте любезны, убедиться, что в наши планы, как мы уже сказали, не входит выступать против Вальтури. «Что ж, скрестим пальцы», — начал Стефан, — «и понадеемся на удачу», — закончил Владимир. «В конечном итоге у нас набралось...» 17 свидетелей. Ирландцы Шиван, Лиам и Мегги, египтяне Амон, Кебе, Бенджамин и Тиа, амазонки Зафрина и Сенна, румыны Владимир и Стефан и кочевники Шарлотта с Питером, Гаррет, Алистер, Мэри и Рэндалл. Плюс наша семья в количестве 11 душ Таня, Кейт, Елеазар и Кармен потребовали причислить их сюда же. Наверное, никогда еще на бессмертной памяти не уживалась под одной крышей, Столько взрослых вампиров, если не считать Вальтури, Нас всех окрыляла робкая надежда, даже меня. Ренесме столько сердец завоевала в считанные дни. Главное, чтобы Вальтури хоть на секунду замедлили шаг и послушали. Двое последних представителей древнего румынского клана, полторы тысячи лет копившие обиду на узурпаторов, которые сокрушили их трон, наблюдали за нами с отрешенным спокойствием. К Ренесме не прикасались, но глядели без отвращения. Как ни странно, пришли в восторг, узнав о союзе с оборотнями. Смотрели, как Зафрина и Кейт учат меня растягивать щит, как Эдвард отвечает на немые вопросы, как по велению Бенджамина река взрывается фонтанами, а в неподвижном воздухе закручиваются вихри. Смотрели, и глаза загорались мстительной надеждой, что в Альтуре наконец встретили достойного противника — Мы лилили разные надежды, и все же мы надеялись. Глава 33. Подделка. Чарли, у нас пока еще гости из разряда ⁇ Меньше знаешь ⁇ ну и так далее. Понимаю, ты уже неделю не видел Ренесми, но сейчас лучше не заезжать. Давай мы с Ренесми тебя навестим. Чарли надолго умолк. Неужели заметил тревогу под пустой беспечностью? — Меньше знаешь, ага. Фыркнул он, наконец, ясно. Страх перед сверхъестественным, отсюда и заминка. — Хорошо, дочка, сейчас приедешь. Сью привезет ланч. От моей стрепня она чуть не в обморок падает, прям как ты. Чарли усмехнулся, а потом вздохнул, вспоминая старые добрые деньки. — Да, хорошо бы сейчас. Чем скорее, тем лучше. И так слишком долго тянуло. — Джейк тоже приедет? — Ничего не зная об импринтинге? Чарли, как и любой другой, чувствовал незримую связь между Ренесми и Джейковым. Наверное, чтобы Джейк добровольно отказался провести полдня с Ренесми вдали от кровососов, да ни за что. Тогда может позвать Билли, — предложил Чарли, — хотя... Хм, нет, лучше в другой раз. Я, думая о своем, уловила легкое отчуждение в голосе, когда папа упомянул Билли. Однако вникать и волноваться не стал. Оба взрослые, сами разберутся. У меня сейчас других забот хватает. До скорого я повесила трубку, Напросилась в гости я не только и не столько для того, чтобы уберечь папу от пестрой компании из двадцати семи вампиров, которые, конечно, обещали не трогать никого в радиусе пятисот километров, но мало ли, хотя, разумеется, любого смертного имеет смысл держать подальше от такого сборища. Эдварду я так и объяснила, мол, везуренная смек Чарли, дабы тот не вздумал заявиться к нам. Хороший предлог, чтобы выбраться из дома, но ехала я не только за этим. «А почему не на Феррари?» — огорчился Джейкоб, придя в гараж и увидев, что мы с Ренесми уже в Вольве. Эдвард, наконец, открыл тайну машины после. Однако опасения подтвердились. Должного восторга она у меня не вызвала. «Да, быстрая. А бегать все-таки забавнее. Слишком приметная. Можно было бы и пешком, да Чарли испугается». Джейкоб с ворчанием устроился на переднем сиденье. Ренесми перебралась к нему на колени. «Ну что?» «Как ты?» — спросила я, выруливая из гаража. «А сама как, думаешь, огрызнулся Джейкоб? Эти вонючие кровососы мне уже вот где!» И тут же поспешил исправиться, увидев мое лицо. «Ну, знаю, знаю. Они хорошие. Они приехали помочь, они нас всех спасут. И т.д., и т.п. Ну, говори, что хочешь. Дракула Первый и Дракула Второй — натуральные байки из склепа». Я невольно улыбнулась. «Да уж, от румынской парочки у меня тоже скулы сводила. Не могу не согласиться».